Виталье казалось, что боевые маги целыми днями тренируются, читают умные книги и участвуют в семинарах с адептами, хитроумными вопросами заставляя мозги тех шевелиться. Однако она поняла, как ошибалась, едва магистр Кучин подписал ее назначение напарницей Серафина. И потянулись дежурства сутки через сутки, сутки через двое. Оказывается, маги в Вишенроге и окрестностях шли на расхват. Если с прорывом канализации не справлялись штатные магистратские чародеи, вызывали бравых боевых. Столичное управление порядка вообще проводило операции по захвату преступников и ликвидации банд только в присутствии боевого мага. Кроме того, маги участвовали в регулярных учениях гвардейских полков, которые проходили под руководством его высочества Аркея, и часто порталами переправлялись в другие города страны. где необходимо было применить усиленное или особо сложное магическое воздействие. «Мы должны быть всегда наготове», — поучал Варгас. «Мы первый рубеж, та граница, что оберегает основную массу людей от увечий и уничтожения». Вита, слушая его, испытывала гордость, но ужасно хотела спать. Посуточный режим дежурств, во время которых иногда не удавалось прилечь даже на часок, с непривычки страшно выматывал. Верный Дробуш честно делил с ней тяготы службы. Магистр Кучин позволил ему посещать библиотеку резиденции. И если в Ирвиглоту приходилось ждать, он проводил там все свободное время. Научившись читать в храмовой школе, тролль вовсю использовал эту новую для него возможность знакомства с миром. Читал все подряд, от истории до кулинарии. Причем последнюю воспринимал как сатиру и юмор, заставляя соседей испуганно вздрагивать от его хохота. Вита рвалась поговорить с Виньявиньей, однако свадебные празднества, длившиеся последние дни, накладывали отпечаток на спокойствие Вишенрога. Кроме того, никто не отменял семинаров, тренировочных боёв и индивидуальных занятий с магистром Кучином. В общем, жизнь молодой волшебницы била ключом, урезая часы сна. Перед тем самым днем, когда ей было назначено явиться перед его величества, дядюшка Жак настоял на том, чтобы она взяла отгул. «Хороша же ты будешь, красавица моя, похожая от недосыпа на умертвее», — укорял граф. «Появление молодой девушки знатного рода при дворе — возможность сделать удачную партию или очаровать кого-нибудь полезного. А тут ты, с синяками под глазами и заплетающимся от усталости языком. В радурю королей не было и не будет загнанных кляч, даю слово». Чувствуя, что дядя начинает сердиться всерьез, волшебница пообещала отдохнуть и выспаться накануне. Магистр Кучин, выслушав аргумент и взглянув на приглашение во дворец, отпустил адептку без лишних слов. Она поднялась на второй этаж, где в правом крыле располагались гостевые комнаты, и вошла в свои покои, ведомая лишь одним желанием — упасть в кровать и уснуть. Но прежде следовало посетить купальню, располагавшуюся в конце коридора. Вещи до сих пор не были разобраны. Виту так закрутили события после переезда из дома Яга сюда, что у нее просто не доходили руки до дорожного кофра и пары сумок. А сейчас пришлось полезть за чистым бельем. Видимо, пора что-то решать с местом жительства. Принять предложение дяди Жака? Снять уютную квартирку поблизости от резиденции? Пальцы девушки наткнулись на сферический предмет, завернутый в полотенце. Она вытащила его из кофра, развернула и с изумлением обнаружила зеркало, подаренное Яго накануне разрыва. Волшебная амальгама, будто обрадовавшись прикосновением, поплыла, и из глубины появилось лицо Софины Дали Анденец. «Мама — Мама! — ахнула Вита. — Мама, мамочка! — Витенька, солнышко моё! — глаза Софины наполнились слезами. — Отчего ты так долго не отвечала на зов? Я думала, с тобой что-то случилось. Девушка, где стояла, там и упала на колени, прижимая к себе зеркало, как величайшую драгоценность. Обе женщины молча плакали, глядя друг на друга с жадностью, нежностью, радостью. Вита видела, как изменилось мамино лицо. Углубились морщины, тень беспокойства легла на него, притушив всегда яркие краски. Софина была редкой красавицей. и дочь унаследовала ее черты. «Отчего ты не заглядывала в зеркало?» — всхлипывая, спросила Софина. «Твой друг забыл его отдать тебе?» «Мой друг?» — переспросила Вита, изменившись в лице. «Нет, мама, он отдал мне его сразу, как вернулся». Софина дали анденец, нашарила где-то платочек, деловито промокнула глаза и проницательно взглянула на Виту. «Так, дочь!» — сказала она. Давай-ка рассказывай мне все, что произошло с тех пор, как ты покинула Драгобурский университет.